только пальцем указал на «захер торте». «Ты говоришь по-немецки?» — поинтересовался я. Мальчик оскорбился. «Конечно, я говорю по-немецки». «Тогда тебя наверняка научили слову «битте».» Он покачал головой. «Мне не нужно говорить «битте».» «Это еще почему?»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 Я хотел спросить его имя, но тут на входе в зал возникла страшная суматоха. К нам направлялась толпа с Франком и Рейсфюрером во главе. «А, вот ты где!» — воскликнул Франк, увидев сына. «Пойдем с нами. И вы тоже штурмбанфюрер». Франк взял мальчика на руки, а мне указал на машину. «Вы могли бы ее прихватить?» Я поднял машинку и последовал за ними. Толпа пересекла залы и остановилась возле двери, которую Франк распахнул самолично и посторонился, чтобы пропустить Гиммлера. — После вас, дорогой Ресфюрер, проходите, проходите. Франк поставил сына на пол и подтолкнул вперед, потом, поколебавшись, отыскал меня глазами и прошептал —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 «Похоже на зоопарк?» «Почти, мой дорогой рейсфюрер», прокудахтал Франк, сунув большие пальцы в карманы мундира. «Это, как выражаются венцы, Нэншенгартен, антропологический сад, который я намереваюсь создать здесь, в Кракове». Он широко повел рукой над макетом. «Вы помните...»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 А как будут финансироваться ваши этнографические представления? На коммерческой основе? Только исследовательский институт получит субсидии. Для самого парка мы создадим акции акционерное общество, чтобы проводить суммы по подписке. Когда мы погасим начальные инвестиции –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 Вы наверняка знаете старинное популярное четверостишие: Claerum regnum Poloniaorum, est caelum nobileorum, paradisum Judaeorum et infernum rusticorum. Славное царство польское, небеса для дворян, рай для евреев и ад для крестьян. Дворяне давно уже исчезли, и благодаря нашим усилиям евреи тоже. Крестьянство в будущем станет только обогащаться и прославлять нас, и Польша превратится в небеса и рай для немецкого народа. Кайлум эспарадисум германорум. Его латынь звучала столь неуверенно, что дама, стоявшая рядом, громко фыркнула. Фрау Франк, как индусский идол, развалившаяся в кресле возле мужа, пронзила ее взглядом. Рейсфюрер, невозмутимые холодные глаза прятали за маленьким пенсне, поднял бокал, но лишь смочил губы. Франк обогнул стол, пересек зал...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 я уже давно не слышал надоедливого шума веломобильчика было уже поздно гости потихоньку откланивались бранд подошел к рейсфюреру предложил свои услуги и не меняя сосредоточенного выражения птичьего лица продолжал спокойно следить за происходящим и нацарапал в записной книжке номера телефонов вырвал листок и протянул его оснабруге. — Держите. Если будете в Берлине, позвоните мне. Пропустим по стаканчику. — Вы уходите? Я кивнул подбородком на Гимлера. У оснабрюги брови поползли вверх. а А-а-а. Ну тогда до свидания. Рад был нашей встрече. Франк доигрывал ноктюрн, энергично тряся головой.